глава 79 вильям у меня есть пара минут мне дали позвонить кейт я сейчас с прокурором просто хотел сказать чтобы ты не волновалась как я могу не волноваться милый все так серьезно ты говоришь что виновен зачем ты что и впрямь готов разрушить свою карьеру лишиться всего имущества и отправиться на каторку лет на 10 ради одной меня да кейт нет послушай я не буду рисковать тобой ты самое главное для меня послушай кейт Если вдруг меня убьют, то бросай все и уезжай за границу. Ты получила доступ к счету Стикривера. Там 600 миллионов. Тебе хватит обосноваться на новом месте. Ты ведь уже смогла однажды. Нет, Вильям, что ты такое говоришь? Прервала я мужа. Выслушай, я не все сказал. Я хотел попросить прощения еще раз. Прости меня, Кейтлин, за тот мой безрассудный поступок. За то, что бросил тебя и что. Вильям, я уже простила тебя, воскликнула я. Я простила тебя. Я так тебя люблю. Молю создателя, чтобы все обошлось. Вильям, я простила, слышишь? Я услышала глубокий вздох облегчения, как будто с плеч герцога упала каменная глыба. Вильям, время! раздался чужой суровый голос в артефакте. Мне пора, Кейт, сказал муж, я должен был это услышать. Спасибо. Береги себя. Все, пока! Артефакт мгновенно погас, и я не успела попрощаться. Жаль, как жаль, что не успела. Ночью я не смогла уснуть, крутилась, умирая от тоски и чуть начало светать, спустила ноги с кровати. Леди Леонора ночью несколько раз утешала меня, а сейчас спала на другом конце постели. Я не хотела ее дальше тревожить, ведь ей скоро нужно будет ехать в институт на занятия, и тихо спустилась на кухню. На удивление тетя Марта и Люсила уже не спали и варили кофе. Налив подрящий напиток в кружке, мы с женщинами вышли на крыльцо и сели за столик, стоящий под навесом. Завернулись в пледы. Вокруг стелился предрассветный туман, который вызывал гнетущее ощущение. Холодно сыра. Мой муж за решеткой. Я одна и ничего не могу поделать. Как вы, леди Кейтлин? Проговорила Люсила, дружески погладив меня по плечу. Стараюсь держаться, спасибо, кивнула я. Мы все молимся за лорда Вандрейка. Он столько сделал хорошего для баронства. Проговорила тетя Марта. Да, разоблачил лорда Виллертона. Подхватила Люсила. Построил дороги. И для страны был великий деятель. Открывал бесплатные школы и больницы. Только бы его поскорее освободили, ведь это какое-то недоразумение. У меня зачесались руки. Хотелось что-то делать, чтобы спасти ситуацию, но я чувствовала себя совершенно бессильной. Рамка и часы. Ведь Вильям в тюрьме из-за этих предметов. А что, если их украсть? Нет предметов – нет дела. «Пора будить мужчин на сыроварню», – проговорила Люсила, вглядываясь светлее еще на горизонте неба. «Какая бы беда ни случилась, работать нужно». «Верно», – кивнула я. «Будите, скоро поедем». «А мне пора леди Элеоноре завтрак готовить», добавила тетя Марта, поднимаясь следом за Люсилой. «Не хочу, чтобы такая видная леди уезжала от нас голодная. Кейтлин, ты будешь кашу?» «Нет, что-то совсем есть не хочется», – проговорила я. «Либо кашу, либо яйца, выбирай. Голодная ты тоже из дома не отлучишься», – строго проговорила тетя. «Ладно, я буду яйца. Спасибо, тетушка. Тетя Марта обняла меня за плечи и поцеловала в макушку. Все образумится, девочка моя. Ты очень сильная девочка». «Мы тебя очень любим». Женщины ушли в дом, и я, оставшись на крыльце одна, позвала негромко. «Ежик, приди скорее. У меня есть к тебе очень важное дело». Фамильяр появился через несколько минут, и снова у него на руках был ежонок. «Дорогая Кейтлин», — проговорил ежик, опуская на пол малыша, — «звали меня? Что я могу для вас сделать?» «Эй, куда побежал? Стой!» «Не бойся, это же леди Кейтлин». Маленький ежонок бросился по ступеням в сад, а мой еж за ним следом. Я отправилась за ними и догнала только у старой яблони. Ёж посадил своего малыша на мои детские качели. И тот, затаив дыхание, глазил по сторонам, ловя ветер. «Извини, что снова отвлекаю от семьи», — проговорила я ежу. «Я же ваш фамильяр. Отвлекайте, сколько вздумается». «Ёжик, а ты мог бы тайно забраться в полицейское управление и кое-что для меня утащить? Или, если утащить не выйдет, испортить до неузнавания?» «Леди Кэтлин, округлил глаза ёж. Вы замыслили что-то противозаконное? Вы? Я же знал вас вот такой маленькой послушной девочкой. Это ради семьи ёжик, ради моего мужа и ради справедливости. Но это может быть опасно. Я готов. Какой предмет вы хотите, чтобы я утащил или попортил? Ёж показал маленькие острые зубки. Я объяснила, как выглядят часы и наборная рамка со статьей. Если вытащить из рамки буковки, то как было уже не собрать. Лучше еще и покусать их все». А на часах надпись, ее нужно испортить, чтобы не читалось. Я все понял, кивнул ежик. Буду очень рад быть использован по делу для своей хозяйки. Жена ради такого точно отпустит, а то я засетелся в норе. Душа просит действовать, как любого мужчину. Я обожаю тебя, ежик, только, пожалуйста, будь осторожен. Фамильяр помахал лапкой, забрал ежонка с качелей, и они скрылись за кустарниками, а я поспешила в дом. После завтрака мы с мистером Хантером отправились на сыроварню. Всюду меня сопровождали охранники. И даже на сыроварню они вошли вперед меня и сперва осмотрели все помещение, прежде чем позволить войти мне. Я хотела поскорее включиться в работу, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Призвав бытовую магию, я стала отмывать стоявшее долгие годы заброшенным соседнее помещение, где располагались старые котлы и прессы для производства сыра. Убирала паутину, вымывала ржавчину, чинила дыры в прохудившейся крыше и даже распрямляла погнутый металл на котлах. За работой не заметила, как пролетел световой день. Начинала смеркаться. Леди Кейтлин, позвал мистер Хантер, тут к вам пришли. Я выпрямилась, закончив начищать пресс для сыра, и вытерла капельки пода со лба. Работала магией, но и на нее требовались значительные усилия. Сейчас подойду, отозвалась я. Умывшись прохладной водой из умывальника, я вышла во двор сыроварни. У забора стояла худая женщина в темно-сером дорожном платье и в шляпке с фуалью. Осанка ее была прямая, как палка, по-настоящему аристократическая. Я сразу узнала женщину. Это была леди Бриджит, герцогиня Ван Дрей, мать Вильяма.